и вся займа. За ними не за чем отправляться на небеса. И если это сочетание бедствий и вечной угрозы наблюдается повсеместно, то отсюда мы можем извлечь для себя не только известное утешение, но и некоторую надежду на то, что и наше государство устоит, как другие. Ебо, где падает всё,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 просуществовали достаточно долго и уже перешли положенный нам предел. Меня угнетает также и то, что наиболее вероятны из наивысших над нами несчастий это не преобразование всей совокупности нашего ещё целостного бытия, а её распадение и распыление. И из сего, чего мы боимся, это самое страшное.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 Ани приходили мне в голову, может быть, сотню раз. И я боюсь, что уже останавливался на них. Повторение всегда докучает, даже у самого Гмэра. Но оно просто губительно, когда дело идёт о вещах мало существенных и переходящих. Меня раздражает всякое вдавливание даже в тех случаях, когда оно касается вещей без особо над полезных, например, у Сенеки, как раздражает обыкновеннее его стоической школы повторять по всякому поводу. И притом от доски до доски. Всё те же общие положения и предпосылки, и приводить снова и снова общеизвестные привычные доводы и основания. Моя память что ни день ужасающим образом